На следующий день разговоры за моей спиной не прекращаются, особенно когда я стою в очереди в столовую и меня начинает тошнить. Все потому, что чувствительный нюх улавливает запах тушенной капусты. «Тошнит нашу беременяшку», — слышу издевающийся голос Листьевой за спиной. Ставлю поднос на стол и, резко сорвавшись с места, бросаюсь в уборную, где меня впервые долго до полного опустошения желудка полощет. Взглянув на себя в зеркало, вижу бледную кожу лица и припухшие от слез глаза. Вчера мне действительно было грустно и одиноко, но Богдан сумел мотивировать меня. После занятий мы с Кариной забегаем на кафедру и берем задание для курсовой работы. Подруга нычет, что оно слишком сложное, и напрашивается на помощь. «Ну, Ань, ну пожалуйста! Если первые два задания я знаю, как сделать, то третье и четвертое не имею понятия!» «Каро, как только разберусь со своими, помогу тебе. Договорились?» «Спасибо, Анька, ты лучшая!» Бросается мне на шею подруга. Затем она толкает дверь центрального входа от себя и пропускает меня вперед. Сердце сильно ударяется о ребра, когда я замечаю на парковке автомобиль Богдана и его самого. Он стоит не один, а в компании Листьевой и двух ее неизменных подружек. «У моего папы такой же автомобиль». Доносится до меня голос Кати, обращенный к Богдану. Моему Богдану. Это же X5? Нет, малыш, ты ошиблась, скалится Богдан. Модель твоего папаши давно устарела. У меня X 7 Я начинаю медленно спускаться по ступеням в сторону парковки. Меня должен был забрать Казим, тогда почему вместо него приехал Богдан? Будто услышав мысли в моей голове, он поднимает взгляд. Суровое лицо Богдана трогает едва заметная улыбка, а мое сердце при этом значительно учащает удары. Богдан открывает дверцу сидения, достает оттуда букет алых роз и направляется ко мне навстречу. Сердце уже не бьется, нет. Оно тарабанит так громко, что, кажется, все зеваки нашего университета его слышат. Листьево открывает рот от неожиданности и невольно кривит лицо, наблюдая за нами. Мы с Богданом двигаемся друг к другу навстречу, и уже через несколько секунд нас разделяет лишь букет алых роз, который сладко-сладко пахнет и дурманит голову. Или это он? Он дурманит. Эти цветы мне? Удивляюсь я. Конечно тебе, Димовочка. При этом Богдан опускает ладонь на мою поясницу, притягивает к себе вплотную и на глазах у толпы целует в губы.